привет У Наташи отчаянно усталые глаза. «Привет!» Чмокаю её в губы, скидываю куртку. Начинаю на ходу раздеваться. «А это у нас менты теперь такие гостеприимные? Или ты пешком возвращался?» «Мы с Хижняком ждали, пока за нами его приятель заедет». Снимаю рубашку. «А он всё не ехал и не ехал». «Так и было». Стягивают джинсы. «Я хочу принять душ». «За что вас в милицию забрали, ты ещё не придумал?» За драку и за траву. Ты дрался? С кем? Она загораживает мне дорогу, хватает за руки. С хижняком. Нажрались сильно и полезли в бычку. А на ваших телевизионных корпоративах менты – это обычное дело? В глазах недоверия пополам с тоской. Залезь, пожалуйста, в правый карман моей куртки. Говорю я, стараясь быть как можно спокойнее. Зачем? Залезь. Она идет в прихожую, возится с моей кожаной курткой, достает справку, разворачивает. Это что? Справка из ментовки. Специально попросил. Для тебя. Она подходит ко мне, держа бумажку двумя пальцами, будто боясь обжечься. По-моему, это ты издеваешься. Можно я, наконец, приму душ? Вхожу в ванную. Закрываю за собой дверь. Запираюсь. Смотрю на себя в зеркало. Лицо перекошено раздражением. Надо над собой работать. Да что-то надоело за все эти годы. А менты вас за деньги отпустили или как? Слышится из-за двери. Отпустили бесплатно. Ага, с травой. Забираюсь под душ. А справку за деньги написали. Знаешь, я думаю... Знаешь, я знаю, что ты думаешь. Огрызаюсь я. Вот если бы так оно все и было, как ты думаешь, поверь, я сочинил бы что-то позавлекательнее, чем ночь в ментовке. Например, пришел бы домой под утро, сильно пьяный. Корпоратив сам по себе, это же отличная отмазка, правда? Она что-то отвечает, но я не слышу. Струи воды попадают мне в уши. Я закрываю глаза и переключаю этот канал. В голове только один вопрос. Почему получается, что правда – единственная версия, в которую никто никогда не верит? Выхожу из душа гораздо более спокойным. Достаю из кармана куртки телефон и сигареты. Слышу приглушенные всхлипы со стороны кухни. Наташа сидит за столом, обхватив голову руками в полной темноте. «Ну что ты, ну перестань, пожалуйста». Сажусь рядом, обнимаю ее. «Я думал что ты...» Я не знаю. Ты перестал отвечать на мои СМС. Я писал тебе каждые 15 минут, начиная с половины первого. У нас забрали телефон, и я же тебе сказал. Я не знал, что думать. Вы напились, кто-то сел пьяный за руль. Или вы поехали в другое место. Я звонила, а ты был вне зоны. Телефон отключён, и я... И ты подумала, что на самом деле всё как обычно. Я закуриваю, кладу подбородок на её плечо. Так уже было с другими. Он такой же, как они. Только в этот раз еще больнее, да? Ее плечи начинают содрогаться все сильнее. Точно, так и думала. У него нет тормозов. Его не волнуют чужие чувства. Он же мальчик-звезда, у него все игрушки. Скучно стал он и свинтил. Как-то сложно у него все и как-то глупо. Я прикрываю глаза рукой. Разом накатывают усталость и тоска. Неужели я настолько предсказуем, что не могу существовать нигде, кроме избитых схем, да и то кем-то придуманных, не мной? Наташа плачет, и мне бы впору самому зареветь. Мне жалко ее из-за этой бессонной ночи. И жалко себя из-за того, что искренность в купе с ментовкой справкой Лишь укрепляют версию блядства. Мне жалко нас, потому что мы разучились верить другим. Убивали в себе это чувство годами. Транжирили его, размазывали по стенкам недопитых бокалов, топили в виски. Мы и себе-то больше не верим, что способны быть искренними. Очень трудно быть красивыми и успешными одиночками. Таким, как мы, наверное, место в зоопарке, на потеху публики Или в перекрестии объективов, где каждый может убить тебя фото вспышкой. Жили-были одинокий мальчик и одинокая девочка. Однажды они встретились и прожили долго и счастливо, двое суток. И умерли в один день от тоски, от того, что не могли поверить, что вся эта любовь и все это счастье, Настоящее. Твой хижняк-ублюдок. Ненавижу его. Наташа поднимает зареванное лицо. На самом деле он клевый парень. Мы с ним тоже думали друг о друге слишком много и слишком стандартно. Вытираю ей слезы тыльной стороной ладони. Поверь, он клевый чувак. Жалко, что пришлось выяснить это в ментовке. Я тебя с ним познакомлю. Я люблю тебя. Она обвивает руки вокруг моей шеи и прижимается ко мне. «Я боюсь за тебя. Я не хочу тебя терять. Не хочу». «Нет», — я мотаю головой. «Нет». Несколько минут мы сидим, обнявшись, молча. Я дышу ее запахами. Я смотрю на мир сквозь ее спутанные волосы. «Мне хорошо. Кажется, что я здесь давно». И здесь я дома. На столе жужжит мой телефон, вырывая нас обоих из состояния невесомости. Даша Семисветова. «Куда ты пропал?» — вопросительный знак. «Ты в порядке?» — вопросительный знак. «Я за тебя волнуюсь» — восклицательный знак. «Мне сказали?» — запятая. «Что вы с хижняком попали в милицию?» — запятая. «Это правда?» Вопросительный знак. Айфон – рациональная вещь. Для того, чтобы хозяин не напрягался открывать сообщения, они сразу высвечиваются на экране, экономя ваше время. И заодно облегчая жизнь вашим спутницам, которым теперь уже можно не спрашивать, «Это кто тебе пишет в такое время?» Достаточно просто посмотреть на экран. Удобная штука. Кажется, наташа на глаза покрываются инием. Иголки зрачков, ногти на поверхности стола, молниеносная пощечина. Ещё одна. Я даже не закрываюсь. Она задевает локтем высокий бокал с водой, который опрокидывается, но не разбивается. Ещё пощечина. Теперь уже намеренно смахивает бокал со стола, и тот разлетается по полу мелкими крошками. За ним летит мой телефон, и ваза с зелеными яблоками, которые, оказавшись на полу, кажется, сами стараются закатиться подальше, чтобы их не растоптали. Наташа отталкивает меня и выбегает из кухни, шеваркая дверью так, что вздрагивают оконные стекла. Я остаюсь один. Я правда не знаю, что ей сказать. Я не знаю, нужно ли в таких ситуациях говорить». Господи, я всегда считал, что ты создал женские пальцы для маникюра. Ну почему ты не разобрался с тем, кто придумал этим пальцем занятия в виде отправки смс-сообщений? Тебя развели? Сказали, что так будет легче всем влюблённым. Захожу в комнату. Наташа сидит на диване, сосредоточенно щёлкая пультом телевизора. Боюсь, я не могу нести ответственность за каждую девушку в этом городе, которую интересует, в порядке ли я. Развожу руками, но ответ на эмоции не вызываю. Можно еще разбить телевизор, это будет символично. Подхожу ближе. Ты собираешься соревновать меня к каждому плинтусу на работе? Сажусь рядом на диван. Это случайное, случайное совпадение. Слушай, ты можешь замолчать? Говорит она, не поворачивая головы в мою сторону. Сегодня у тебя так много случайных совпадений, просто комедия положений. Я в детстве играл первого в школьном театре. Пытаюсь ее обнять, но она скидывает мою руку. У тебя хорошо получается до сих пор. Это правда. Вытираю ладонью лицо, набираю в легкие воздуха. Хочу сказать что-то важное, но не приходит. Скольжу по ней взглядом, волосы, шея, запястья. На левой ноге, чуть выше пальцев, красная черточка и выступившая кровь. Видимо, стакан или ваза. Опускаюсь на колени. Двумя руками беру ее ступню. — Что ты делаешь? — рычит Наташа. — Перед тем, как я уеду, можно оказать тебе первую помощь? должно быть мои глаза достаточно кроткие. Или недостаточно. Там может быть осколок. Подушками пальцев щупаю ранку и вокруг нее. Кажется, просто порез. Касаюсь ранки губами. Слизываю кровь. «Мне хочется тебя убить», — доносится с дивана. «Угу». «Мычу я». «Ты сделаешь одолжение обществу». Или сделать так, чтобы тебя никогда не существовало? Это сложнее. Иногда мне кажется, что я всего лишь один из пунктов в твоем органайзере. Я давно не веду органайзер. Целую каждый палец по отдельности. Я и за это тебя ненавижу. Если бы ты знала, как я себя за это ненавижу. Ты противный, капризный, самолюбивый мальчишка. Она вцепляется ногтями в мои волосы и тянет к себе. Но это еще не повод, чтобы бросить меня из-за случайного СМС. Смотрю ей в глаза и, честное слово, раскаиваюсь. В том, чего не было. На экране телевизора старый-престарый клип Сергея Васильевича Челобанова. «Ты сияешь всеми цветами радуги». Как нефтяная пленка На речной волне